Глава третья, пролетая над бездной. Перед ним висела ровная линия, там, где недавно был квадрат, а чуть раньше куб. До планеты судьбы остался один шаг. Фокс всеми правдами и неправдами оказался в сотне лучших из двух половиной триллионов. Но сейчас начиналась решающая схватка и то... Было невероятно смешным числом, ведь за каждым в этой сотне стояли миллионы достойных, которых они умудрились обойти. Интересно, сколько из финальной десятки будут в итоге представлять интересы тех или иных сил, от корпораций и даже до звездных империй, которые спохватились и активно включились в гонку за уникальный приз, пока этот вопрос оставался риторическим. В воздухе бесшумно раскрылся серый портал, угловатый и многогранный, он выглядел скромно и даже невзрачно, но от его вида у многих по коже пробежал мороз, распушились вибриссы, набухли ганглии и сжались закрылки. До сих пор испытания шли на территории игроков, теперь древние приглашали оставить безопасный дом и шагнуть в неизвестность, туда, где может случиться что угодно, включая смерть одисей ощутил волны чужого страха опасений и сомнений прошедшие по единству в оставшиеся сотни претендентов было легко уловить все яркие всплески испуганное колебание и железное спокойствие расчетливую готовность одинокое смирение а еще звериную радость и жажду схватки насмерть с хазму переполняло предвкушение уже скоро она встретит противников лицом к лицу и сможет уничтожать их незащищенных правилами слишком милосердных игр готовность убивать чудовищная уверенность с хазмы в своей силе и абсолютной правоте внушали трепет неужели кто то из сотни испугается и отступит сейчас подойдя так близко к планете судьбы Митайни с планеты Кадар, Ранцелла Математик, рыдала, что не продала свое место корпорации dark star за предложенные 100 миллионов энс о глупая гордость и наивная вера в себя. Теперь было поздно, она боялась идти в портал, страх уже победил, Митайни хотела сдаться и выйти из игры. В сером многограннике напротив Фокса появилось светящееся синее число. Десять, девять, восемь, он усмехнулся и шагнул в портал. Ночное небо полнилось мириадами звезд, мерцавших как живой организм, планета Ноль плыла в самом центре галактики и невиданное буйство туманностей заполняло небосферу. В любой другой день Одиссей бы остановился, любуясь красотой, но сегодня звезды были лишь торжественным обрамлением к битве, которая вот-вот Вокруг расстилалась пустынная равнина и закаменевшие слякоти, покрытые тонким слоем воды, все красоты и богатства звездных небес отражались в ней удвоенные и бесконечные. То тут, то там из воды выглядывали неровные тоненькие островки и архипелаги, напоминавшие темную бахрому, разбросанную по многоцветной глади. Казалось, весь этот мир обратился в жидкую грязь, умер и закаменел, а затем покрылся тонким слоем воды и стал мемориалом самому себе. Однако там, где возникли игроки, равнина была расколота, обрезанные стены уходили вниз, и 98 претендентов повисли над пропастью на 98 двойных каменных платформах. Двое из ста отказались и не вошли в портал. Сильный ветер проносился над безвидной землей, он бы смел Одиссея с места, но бледное защитное поле облегало каждого из игроков и держало на поверхности диска, парящего над бездной. А под ногами, в глубине кратера, вздулся нарыв пространства, маленькая и жадная черная дыра. Она была абсолютно бесцветной, совсем как чернушка, только неживой, и при взгляде вниз даже смелым становилась не по себе, ибо всему живому страшно смотреть на непреодолимую смерть. Дыра ненасытно тянула воздух, оттого над равниной бесновались ветра. С краев разлома рушились водопады, они изгибались к центру, притянутые червоточиной, и падали в нее, но не могли достигнуть, лишь вливались в светящийся шлейф из воды, звездного света и воздуха, сияющим ореолом растянутой вокруг черной дыры. Капли воды вытягивались в сверкающие нити, затем задняя часть каждой нитки догоняла передний край, и капля врезалась в горизонт событий, замирая там навсегда, то ли не в силах его преодолеть финальную границу невозврата, то ли просто казалось такой для внешнего наблюдателя. В общем, окружение черной дыры вело себя так, как и положено, вблизи сверхмассивного объекта, который своей гравитацией замедляет само время. Но вся ее мощь никак не трогала окаменевшее темно-серое тело планеты. Вокруг не нашлось ни единого камня и ни одной песчинки, словно застывший мир ноль был нерушим и неделим. Сочетание красоты и жуткости этого места производило впечатление. Все поняли, что от бездны их отделяют только висящие в воздухе двойные платформы, и почти все догадались о сути игры, которая вот-вот начнется. Кто-то содрогнулся и сглотнул, а кто-то оскалился. Одиссей спешно оглядел ближайших соперников, потому что от понимания сущности каждого из них зависело, победит он или упадет в черную дыру. Ему было хорошо видно лишь шестерых, дальнейшие тонули в ночной темноте и в переливчатых отблесках воды и небес, так было задумано, чтобы каждый игрок мог взаимодействовать только с теми, кто рядом. Лучший... Зеар, из кошачьих рас, с могучей львинной гривой, поджарый, мускулистый и молодой, но по едва уловимым признакам Одиссей понял, что старый, в новом синтетическом теле, богатый и улучшенный до предела, в его облике сквозило неявное, но неистребимое превосходство и презрение к тем, кто хуже, то есть почти ко всем. Почти наверняка все предыдущие испытания прошел не он, а максимально раскачанный Интас, живущий в его голове, но лучше и не знал, что на планете судьбы его ждет сюрприз. Сюда попадает только сам участник, без дополнительных личностей и субличностей. Так что здесь он остался сам по себе. Хитрый гаджет в левикресле, щуплый гуманоид с большой головой и тремя полушариями мозга, с хитрым прищуром и полосой кругового сканера вокруг головы. Наверняка он видит на один ряд платформ дальше остальных и сможет взаимодействовать с большим числом игроков. Разрушитель — высокий черный гуманоид неизвестной расы, вырубленный из камня и олеющей прожилками лавы с демонической короной обломков врагов. Весь его облик, поза и пылающий взор внушали агрессию и неустрашимость, он казался представителем неразвитой и дикой расы, как же такой сумел пройти предыдущие испытания. Хрупкая, фуми изящный крылатый стеклопот, похожая на бабочку или стрекозу из живого дутого стекла. Испуганная и трепетная, она озиралась вокруг с ужасом и восторгом, а прерывистый огонек ее разума светил в глубине стеклянистых слоев. Стратег, алиут с шестнадцатью рогами и множеством резных колец с символами самых разных достижений, возвышался над своей платформой, властной и упрямой. Его слезящиеся глаза смотрели цепко и внимательно, в них не было превосходства, умный не станет недооценивать тех, кто прошел в последнюю сотню. Цивилизованная, женщина-кифоид, с надутой внешней шкурой и в технологичном защитном облачении, скафандр поверх скафандра. Вокруг нее было и личное защитное поле высшей категории, впрочем, этим могли похвастать многие из прошедших в сотню претендентов. Как ни старались древние сделать участие и победу в играх, доступной для максимального спектра игроков, у самых технологически развитых все же были преимущества. Женщина делала знаки всем вокруг, пытаясь начать диалог, типичный гражданин содружества. Каждый видел две-три платформы, до которых было далеко другому игроку, и не видел тех, кто ближе к нему, так возникало сочетание разных подмножеств, которые сливались в общее множество. Одиссей успела глядеть соперников и прикинуть типаж каждого, когда по черной дыре прошел бледный всполох и спазм, она страшно дернулась и всю планету тряхнула вместе с ней. Испытание началось. У каждого претендента появилась маленькая синяя звезда, у гуманоидов она возникла прямо в ладони левой руки, Одиссей почувствовала сжатую мощь, которая хотела вырваться на свободу. Во-вторых, перед ним мерцали четыре смутных образа, их не было в реальности, только в его сознании, и они гласили «нападать», «защищаться», «копить силы», «отдать звезду». Четыре выбора. А в самом центре кратера, выше платформ, загорелся большой светящийся шар, который стал таять и уменьшаться сверху вниз, показывая, сколько времени осталось для принятия решения. Все поняли, что это таймер, в сотне лучших не осталось тугодумов, и длина раунда, усредненная по биологической реакции всех участников финальной игры, составляла примерно 9 секунд. «Союз!» — крикнул хитрец Гаджит, вскидывая руки в знакомом любому человеку жести «Я не опасен». «Союз, друзья!» «Согласна!» — тут же просияла цивилизованная женщина. «В игре побеждает 10 из 100. Если мы объединимся и не будем нападать друг на друга, а копить звезды хотя бы два раунда, то станем непобедимы. Это лучшая стратегия» рак яростно рявкнул разрушитель все поняли что его раса не входит в великую сеть и не имеет автоперевода но по его виду и устремлению все было ясно и так агрессивный рыкнул лучший зиар уничтожим его алеут молча кивнул причем так чтобы любой мог трактовать его действия как согласие с ним Одиссей промолчал стараясь быть максимально невзрачным и выбрал один из четырех вариантов «Жидкие!» — переливчато пропела стекловидная бабочка, свет разума трепетал в глубине ее хрупкого тела. «Смерть вам!» «Три, два, один...» Большой светящийся круг стерся, время раунда истекло, черная дыра страшно содрогнулась, и все вокруг вместе с ней. Платформы чуть сдвинулись к червоточине, они дрожали, словно изо всех сил сопротивлялись притяжению и едва могли устоять. Пространство прочертили десятки ярких брошенных звезд и гаснущих шлейфов. Каждый, кто выбрал нападение, получил еще одну звезду, и она метнулась к указанной цели. Часть звезд ударились в невидимые щиты, которые возникали в самый последний момент и защищали платформы у тех, кто выбрал защиту. Разрушитель метнул сразу две звезды, ту, что получил за нападение, и ту, что была дана изначально обе прочертили воздух и врезались в платформы цивилизованной, одну звезду встретил и распылил щит, но от второй атаки щита уже не было, и звезда достигла цели. Вспышка, взрыв, женщина вскрикнула, ее нижнюю платформу разнесло вдребезги хотя сама она была невредима. «Две платформы, две жизни», — понял Фокс, и кроме основного действия в раунд, можно применить заранее накопленную звезду. Атака властного Зиара врезалась в разрушителя, осколки нижней платформы брызнули вниз, а чернокаменный яростно заревел и прожилки лавы в его теле ярко заолели, наливаясь расплавленной кровью. Атака хрупкой ударила в хитреца, не встретила щита и разбила одну платформу. «Ай!» — испуганно завопил гаджит. «Сучка!» В руки Одиссея возникла вторая звезда, потому что он выбрал копить силы, и, судя по отсутствию событий, то же самое сделали хитрец Гаджит и стратег Алиут. Все эти события произошли одновременно и заняли пару секунд, но в самом конце стеклянная мелодично рассмеялась и метнула в цивилизованную еще одну звезду. Мгновение царила тишина, в которой все отчетливо услышали задушенный вздох женщины – Звезда врезалась в нее, вторую платформу смело, и дочь содружества, лишенной опоры, рухнула в черную дыру. Она закричала в страхе и непонимании, как же так, ведь стратегии взаимного ненападения самые оптимальные, нужен цивилизованный диалог, я же никому не сделала зла, за что? Все слилось в коротком болезненном вскрике-всхлипе, но жадный зев червоточины схватил женщину и рывком утащил ее вниз. Вопль за секунду исказился и стих. Вспыхнул шар нового раунда, и он стирался чуть быстрее, за восемь секунд. С каждым раундом времени на переговоры и принятие решений будет все меньше. — У меня две звезды! — взвизгнул хитрец. — Одну тому, кто спасет! Зиар торопливо указал на разрушителя и прикрикнул. — Опасный! Бьем его! Алиут степенно кивнул, Одиссей промолчал, но прямо и неотрывно смотрел стратегу в глаза, пока тот не заметил. Мгновение бегемот размышлял, затем едва заметно смежил веки. — Жидкие бьют твердых! — неодобрительно пропела бабочка, плавно жестикулируя шестью тонкими ручками и обращаясь к черному каменному собрату. — Отвратное мягкое зло! — Да вы первые начали! — фальцетом взвизгнул гаджит. — Конечно, вы же уродливы, — радостно засияла хрупкая, — и должны проиграть. Время вышло, черная дыра содрогнулась, и десятки новых звезд расчертили пространство. Повсюду вспыхивали щиты, игроки поняли их ценность, и многие звезды рассыпались в синюю пыль, но другие ударили по беззащитным платформам. Большая часть игроков использовали начальную звезду, чтобы совершить две атаки за раунд и выбить соперника из игры. Несколько десятков фигур с криками посыпались вниз. Ведь щит — это здорово, но ты тратишь весь раунд на защиту лишь от первой атаки, а если их две... Гаджит метнул одну из накопленных звезд в хрупкую, ее нижняя платформа разлетелась на куски. Звезда стеклянной бабочки метнулась в ответ, ее заблокировал щит гаджита, но следом падала атака разрушителя. Хитрец попытался использовать вторую накопленную звезду, чтобы сбить удар черного, она зажглась в его руке, но так и не взлетела. Фокс понял, что больше одной звезды в ход использовать нельзя. Звезда разрушителя настигла гаджита. «Сука!» Виск хитреца исказился, когда его вместе с Ливи креслом рвануло в распахнутый зев черной дыры. Туда же канула его нерастраченная звезда. Черный каменный воин издал яростный рев, его глаза пылали, как адские огни. Что же это за раса, такой дикий, как он прошел предыдущие испытания с таким необузданным подходом? — Убейте же, гада! — возмущенно вскричал лучший, гневный от того, что никто его не слушал. В жизни властного Зиара боялись, ему повиновались, а здесь он был никто. Сам лучший защитился бледным щитом, только его никто не атаковал, и он просто потерял раунд. — Атакуй, трус! — гулко рявкнул ему Алеут. Одиссей ощутил, как пульсирует в ладони сила третьей звезды, две предыдущие лежали выше на запястье и придавали уверенности. Стратег наверняка сделал то же самое, потому что вокруг него не произошло никаких событий. Они вдвоем стояли во всеоружии на двух нетронутых платформах, у каждого по три звезды. Но Одиссей не видел звезд в руках стратега, а значит игрокам недоступно количество накопленных друг другом сил. В последнюю секунду перед началом нового раунда Алиут едва заметно повел толстыми пальцами в сторону разрушителя, так чтобы увидел только Фокс, и человек коротко кивнул. Мир содрогнулся, платформы просели еще немного, над игроками возник светящийся шар на 7 секунд, и сплетение, напряжение, азарта, страха и возбуждения прошло по единству. Одиссей уловил чье-то смирение, делай что должно и будь что будет, в нем сплавились предельная решимость и чистота. С другой стороны, вейло космическим спокойствием неизвестных глубин, а с третьей циничным расчетом, настолько сильным, что вокруг этого эго прогибался весь мир. Но в восприятии Одиссея все меркло в сравнении с затаенной жаждой побеждать и убивать. с хазма была где-то рядом. Стеклянная бабочка мелодично засмеялась и указала шестью ручками на человека в мятом свитере. «Мягкий, пушистый, мерзкий», — пела она, качаясь в воздухе беззаботно, как не знающий несчастья мотылёк. «Сделай мир красивее, спрыгни с платформы». Алиут выбрал действие и замер. Одиссея опасался атаки со стороны стеклянной, поставил щит, а затем ещё до конца раунда метнул в разрушителя одну из накопленных звёзд. Тот тоже сделал свой выбор, наверняка это была очередная яростная атака. Взгляд Зиара со смесью страха и гнева метался между каменным и стеклянной, до последнего решая атаковать или защищаться. Червоточина содрогнулась, платформы дрогнули, мелко дрожа, и вокруг заметались действия игроков. Звезды, щиты, взрывы, чьи-то крики, отчаяния и торжества. Лучший снова поставил щит, дорожа своей шкурой. Атака Одиссея врезалась в разрушителя. У каменного воина больше не было защит, он могуче взревел и, объятый пламенем и осколками платформы, рухнул в черную дыру. «Нет!» – переливчато вскрикнула бабочка. «Мой друг!» Ее атака врезалась в вовремя подставленный щит детектива и не причинила вреда. Зато звезда Алиуда упала на хрупкую, только внезапно ей наперерез пришла чужая звезда, откуда-то с дальней платформы, которую не видели ни стратег, ни Фокс. Нежданная защита перебила удар Алиуда и спасла бабочку от верной смерти. Значит, стеклопот отнюдь не была безумной и взывала к Союзу неуглеродных форм, потому что вокруг было несколько таких претендентов. Один из них согласился с ее расистской логикой и спас бабочку. «Союз твердых всегда устоит», — засмеялась она. И тогда звезда яростного разрушителя, уже канувшего в бездну, мелькнула в небе коротким росчерком и ударила в платформу хрупкой. Много позже Одиссей узнал, в чем было дело. Архоны — раса големов, разум которым придает общая кровь океана огня, текущая в их телах. Предыдущие испытания проходил развитый и утонченный мыслитель, но система древних пустила на планету ноль лишь его оболочку. Дикий архон-ребенок не знал иных стремлений, кроме разрушения. Он был равнодушен к виду врага и жаждал лишь разрушать, неважно кого. Мгновение стеклянное застыло в воздухе, крылышки трепетали, свет в глубине красиво изогнутого тела бился, как взволнованное сердце, но неодолимая хватка черной дыры со всхлипом утянула бабочку вниз. «Ух!» — с облегчением воскликнул лучший. «Наконец-то добили безумцев!» Озабоченный своей синтетической шкурой, он снова потратил раунд впустую, его никто не атаковал. Алиут широко и презрительно ухмыльнулся. Черная дыра содрогнулась, мир дернулся, и сильно поредевшие платформы рывком сдвинуло друг к другу, плотнее к центру разлома. Новые игроки сошлись вокруг тройки. Каратыш, приземистый, адутловатый этноид, неизвестный Одиссею расы, напряженно пригнулся на одинокой платформе в ожидании удара. Его запавшие глазки смотрели внимательно и цепко. Беззащитная... Прекрасная аларианка с гибким телом, прикрытым тонкой, жемчужно отличающей тканью и тремя волнами пурпурных волос. У нее тоже осталась одна платформа, а на плече откуда-то взялась кровоточащая резаная рана. Удар рассек часть платья, которое сползло вниз и открывало грудь. Девушка зажала рану и прикрылась пурпурной волной, в глазах мелькали страх и призыв о помощи. «Продвинутый». Ящерн в легкой технологичной броне, усиленной экзоскелетом. Не воин, а скорее опытный спортсмен-экстремал. У них было шесть секунд, чтобы изучить друг друга и принять решение. «Помогите!» — воскликнула Аларианка и указала на Ящерна. В ее глазах горел страх. Коротыш переводил быстрый оценивающий взгляд из подлобья с одного на другого. Одиссей кивнул ему, чтобы успокоить. «Мир!» — воскликнул Ящерн, спортсмен. «Финал пройдут десять, давайте вместе!» «Пст!» — шикнул Лучший, стараясь, чтобы услышали только Фокс и Алют. «Я ему не верю!» Секунды утекали, Одиссей и Стратег одновременно указали друг другу, куда бить, и совпали. Светящийся шар погас, мир содрогнулся, продвинутый поставил щит, а Лучший ударил по нему. Коротыш потратил звезду, которую накопил раньше, чтобы восстановить себе платформу, их снова стало две. «Если звезды можно тратить на любое действие, их ценность еще выше», Фокс мимолетно порадовал со звездом, лежащим в его руке. Аларианка защищалась, неожиданная атака-стратега столкнулась с ее щитом и раскололась в синюю пыль. Но идущий следом удар Одиссея взорвал последнюю платформу, и изумленная красавица в шоке замерла перед моментом падения. Ее платье и волосы развивались, как в замедленном «Визио», Но, как и Визио, жалостная картинка была фальшивой, которую смыла хватка черной дыры. Сморщенное, округлое существо без рук и ног, но с несколькими мясистыми хвостами, медленное и неповоротливое от природы, оно было вынуждено развивать способность обманывать других. Каждый из окружающих увидел свое, беззащитную девушку, ребенка с обломанными рогами, раненого ящерна, но сейчас иллюзии смыло, и существо камнем рухнуло в провал. «Менталисты!» — презрительно протянул Алиут. «Уверены, что все вокруг глупы!» «Новый спазм червоточины!» Пропасть словно раздвигалась навстречу платформам, которые начинали трескаться по краям от мощи, которую им приходилось преодолевать. Осталось меньше половины игроков. В этом испытании сплелись воедино стратегия, отношение и расчет, удача и умение обуздать ее. Каждое решение могло принести выживание или выбывание из игры. Новый раунд длился всего пять секунд, лучший лихорадочно замахал рукой на техноящерна, и Одиссей с Элеудом и Коротышом, не сговариваясь, грохнули лучшего. «Возомнил себя повелителем, червь!» — спокойно сказал стратег. А дутловатый Коротыш с цепким взглядом как-то незаметно примкнул к ним, ящерн тоже, и вчетвером они пытались выжить в нарастающем хаосе происходящего. Откуда-то прилетела звезда и вырубила Ящерну платформу, когда он думал, что в безопасности и не ставил щит, а копил звезды. Тут же маленькая агломерация Фокса ввязалась в смертельную битву с крошечной коалицией чужих, Одиссей потерял платформу, стратегу пришлось хуже, он стоял на одной платформе и звезда в запасе осталась всего одна. Ящерн тоже потратил накопленную, чтобы выжить. Следующий раунд длился всего 4 секунды, вокруг царило безумие, на четкую стратегию не оставалось времени, платформы снова сшибло вместе, близко, игроки едва успевали разглядеть новых соперников и сделать выбор. Фокс мельком увидел, как их ящерн и какая-то женщина-птица, каждый с одной жизнью, ударили друг по другу звездами в надежде выбить беззащитного конкурента и в ужасе рухнули в объятия черной дыры вдвоем. Но сам Одиссей, не привлекая внимания и ни с кем не конфликтуя, сумел не потерять, а даже накопить дополнительную звезду и снова владел тремя. Платформы дрожали, их края разламывались на мелкие куски, черная дыра зияла так близко и казалась такой необъятной, что вопреки защите древних все чувствовали ее ненасытный, неотвратимый гнет. Над пропастью зависло меньше двух десятков игроков, Одиссей окинул взглядом почти всех и на том конце увидел два знакомых силуэта. Внутри него давно была догадка и надежда, сейчас сердце пронзили одновременно радость и страх, впервые за весь ход игр он по-настоящему испугался. С хазма была где-то рядом, она затаилась, и Фокс понял, что Селла, владычица биомассы, поменяла облик, чтобы ее не выбили сразу. Она сдерживала свою природу, играла расчетливо и была так близка к планете судьбы. Сдавленный крик вселенной, новый светящийся шар, две секунды. Одиссей не успевал понять, как лучше, он разрывался, ставить щит, чтобы выжить или помочь и спасти. Отдать звезду. На другом конце скопища платформ серо-синий пацифист со смешными ушами больше не улыбался. Его обычно веселые и сверкающие оранжевые глаза сузились от напряжения и подступающего отчаяния. Кто-то ударил в него, он начал падать в бездну, но внезапно получил чужую звезду и успел создать под собой новую платформу. В шоке замер, лежа на краю, держась руками и мягкими щупами, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Тонкая фигурка, дальше всех от Фокса, атаковала шестиметрового инсектоида со сворой стрекочущих шуршар, весь их выводок рухнул в черную дыру, но инсектоид ударил в ответ, и фигурка начала падать вниз. Одиссей с невозможной для себя быстротой метнул звезду, чтобы создать под ней платформу, за один раунд он спас двоих. Взгляды стратега и коротыша налились изумлением, как будто они увидели фокса впервые Они думали, что трое вместе до смерти, что другого выбора у них нет, у них союз. А этот странный человек потратил драгоценные звезды на соперников с другой стороны битвы. Значит, когда они попадут на планету судьбы, у него будет союз, но не с ними. Мир содрогнулся, шар, живущий одну секунду, таял так стремительно, что казалось, сейчас закончится вся вселенная. Их оставалось всего тринадцать. Каратыш ударил в Одиссея, тот знал, что так будет, и уже поставил щит. Стратег отбился щитом от удара какого-то удивительного существа, напоминающего конгломерат парящих геометрических фигур. «Удручающе», — проронил он, глядя на человека, и его взгляд был непривычно пронизывающим у всегда подслеповатых олеудов. «Нам не нужны предатели». Стратег швырнул свою последнюю звезду в платформу Фокса, и она взорвалась. Опора под ногами утратилась, человек повис над распахнутой пастью беспросветной тьмы, беззащитный но у него тоже осталась одна звезда. И Одиссей должен был выбрать, спасти себя или не допустить схазму совсем всем ее проклятым орденом на планету судьбы. Время замедлилось, человек сжал звезду и метнул ее в последнюю платформу Аллиуда. Тот рухнул вниз, большой и грузный, и его тело внезапно стало рыхлым. Оно вздулось, рассыпалось на десятки щупалец, гипнотизирующе танцующих в падении, переливаясь сиренево-серой бахромой. с хазма пыталась уцепиться за платформы других, но игра не позволила. Хватка черной дыры сковала чудовище и Одиссея, падавших в никуда. «По крайней мере, я остановил апокалипсис», — подумал Фокс. Ему было страшно представить, что случится, если сэллы получат доступ к технологиям древних. И мне будет, за кого болеть в этой игре. Его перевернуло в падении, и Фокс увидел удивительные россыпи из десятков летящих игроков. Ведь это была настоящая черная дыра, хоть и крошечная, а значит, чем ближе к ней низвергались несчастные, тем сильнее они замедлялись. Те, что рухнули в бездну первыми, маячили уже на границе преломления света неестественно растянутые и изогнутые под влиянием гравитационного поля червоточины, а упавшие позже медленно нагоняли их. Град павших игроков на фоне черной дыры — это было зрелище на миллиард энс с хазма поняла, что ей не удастся спастись, и метнулась к человеку, силовая хватка не пустила ее щупальца выстрелили какие то иглы и споры она пыталась накрыть его ядом волной мутации пульсары знают чем еще весь арсенал ордена пытался убить Одиссея, и тот улыбнулся глядя как бледное поле древних блокирует одну атаку за другой ослепительный всполох прошел по черному провалу выбывших из игры втянуло в червоточину единым плавным рывком выкидывая с планеты судьбы навсегда и фокс осознал, что опоздал, что даже упавшие с платформ они со схазмой стали десятым и девятой. Их подняло наверх, створки пропасти с ужасающим грохотом сомкнулись, вода моментально разгладилась, и вокруг наступила полная тишина. Звезды мерцали в небе и отражались в тонком слое воды так же многоцветно и загадочно, как миллионы лет на этой странной планете. На поверхности окаменевшего мира ноль стояли десять, уже не претендентов, а игроков. Одиссей Фокс, нарративный мифотворец. Лум Весельчак, историк и эксперт по наследию древних. Схазма Чудовищная, энфорсер Ордена Сел. Свийс, ядовитый крулианский археолог-интеллектуал, старый знакомый. Безымянный роевой трансформер из тысячи компактных техноблоков. Охотик, одутловатый приземистый коротыш, владелец 16 корпораций и 130 миров, Квинтили Ардер, Зеро, Айн Философ. Два высоких робота, одно существо. На масках лиц светились прорези в виде многолучевых крестов, символ стоиков. Шера, поджарая хищница-кошка с белоснежно-полосатой шкурой в редкую крапинку, фазовыми когтями и голубыми линзами аугментированных глаз, совершенная охотница. Геометрис — сложный конгломерат меняющихся фигур и парящих колец, загадочный и непонятный. И Ана — решительная и смирная девушка, опередившая два с половиной триллиона игроков, чтобы попасть сюда, но так окончательная и не решившая ради чего.